Консьержка распахнула дверь, которую до сих пор держала полуоткрытой, и, зайдя в свой закуток, стала шарить в ящиках, куда обычно раскладывала почту жильцов, пока не отыскала в ящичке гурно потрепанный проспект. Поправив очки, консьержка принялась изучать его. Тем временем незнакомец, незаметно подойдя к ней сзади, бросил через ее плечо быстрый взгляд на бумагу и также, осторожно отойдя в сторону, непринужденно сказал — — Я из Южного пароходного агентства. — Да, так оно и есть, — сказала консьержка. — Однако в вашем агентстве не очень-то торопятся. Я жду вас уж никак не меньше трех недель. Господин Гурн сказал, что с багажом придут через несколько дней после его отъезда. Госпожа Дуланг машинально выглянула в окно своей комнатенки, которая выходила во двор. Потом вновь осмотрел из головы до ног своего посетителя. Для грузчика он был что-то слишком хорошо. Но ведь у вас нет ни тележки, ни грузовика, ни на спине же вы чемоданы потащите. Незнакомец немного помедлил, но ответил спокойно. Нет, сейчас я ничего не возьму. Мне только нужно осмотреть багаж, чтобы иметь представление, насколько он громоздок. Проводите меня, пожалуйста. Ну, раз нужно. Тяжело вздохнула консьержка. Это на шестом. Взбираясь по лестнице, она ворчала Чтобы вам прийти чуть-чуть пораньше, пока я подметала лестницу А то вот приходится второй раз взбираться на сто двадцать ступенек Наконец они поднялись на шестой Вынув из кармана ключ, консьержка открыла дверь Квартира оказалась скромной, но обставлена была не без изящества В первой комнате, одновременно столовой и гостиной Окна были во всю стену, и из них открывался прекрасный вид Никаких домов по соседству Одни сады до самого горизонта, так что любопытство соседей можно было не опасаться. «Надо бы проветрить», — пробормотала консьержка, «а то господин Гурн, когда вернется, будет недоволен». «Так он часто бывает в отъезде?» — спросил незнакомец. «Конечно. Господин Гурн, он вроде к милой Жора, все время разъезжает. Ну, наверное, это не так уж приятно, но, видно, зарабатывает он неплохо, во всяком случае, никогда не скупится». «Вот как?» Откликнулся мужчина в мягкой шляпе. «Значит, никогда не скупиться? Нет, сударь!» И болтливая консьержка пустилась в бесконечное перечисление презентов, которые она получала от своего постояльца. Незнакомец тем временем рассматривал на камине фотографию молодой женщины. «Это госпожа Гурн?» — спросил он. «Господин горн не женат». Мужчина в мягкой шляпе, подмигнув и, понимающий усмехнувшись, полушептом спросил. Подружка, да, консьержка, отрицательно покачала головой. Нет, это не совсем то, что вы думаете. К тому же на фотографии она совершенно на себя не похожа. Так вы ее знаете? И знаю, и не знаю. Когда господин Гурнов в Париже, она часто бывает у него, и всегда днем. Очень элегантная женщина. Такую не часто встретишь у нас в Бельвилле. По-моему, это женщина из высшего света. Она всегда под вуалью. Мимо меня проходит очень быстро, никогда не остановится поговорить, но зато никогда не забывает оставить мне монетку в стосу. Она, как видно, тоже щедрая, — заметил незнакомец, которого, видимо, заинтересовали откровения консьержки. эту уж точно. На лестнице раздался мощный бас, звали консьержку. Госпожа Дуланг выбежала на лестничную клетку. «Я на шестом! — крикнула она. — Что случилось? Что вам от меня надо?» Гурн здесь живет. Поднимайтесь, я как раз у него. Вернувшись в квартиру, консьержка не удержалась от комментария. Опять спрашивают господина Гурна. Словно сговорились. А что, у него часто бывают гости? Сейчас же поинтересовался незнакомец. То-то и оно, что очень редко. Поэтому я и удивляюсь. Появились двое мужчин. Одежда сразу выдавала их профессию. Это были грузчики. Один из них собирался заговорить, но консьержка опередила его и, повернувшись к мужчине в мягкой шляпе, спросила. «Ах, вот уже и ваши рабочие пришли за вещами. Так быстро!» Незнакомец скривился Хотел было что-то сказать, но промолчал. Зато заговорил один из грузчиков. «Мы из Южной пароходной компании», — сказал он резко. «Мы пришли забрать вещи господина Гурна. Это...» Грузчик указал на два огромных чемодана и две небольшие коробки, стоящие в первой комнате в углу. «Как?» — удивилась госпожа Дуланг. «Вы не вместе?» Незнакомец хранил молчание. Грузчик объявил без колебаний. «Конечно нет, этого господина мы не знаем. Ну, давай, взяли». Обратился он к своему товарищу. Но прежде чем грузчики успели двинуться с места, консьержка одновременно с мужчиной в мягкой шляпе оказались между ними и вещами. — Нет, — сказал незнакомец вежливо, но властно, — вы ничего не унесете. Вместо ответа один из грузчиков вынул из кармана засаленный мятый блокнот и стал листать его. Внимательно прочтя нужную страницу, он сказал, — Вот заказ. Все, точно. Он снова сделал знак своему товарищу. — Взяли. У госпожи Дуланг уже не было сомнений, что происходит что-то неладное. Разволновавшись, она выскочила на лесечную клетку и закричала встревоженным голосом. «Госпожа Урор! Госпожа Урор!» Человек в мягкой шляпе бросился за ней, решительно взял ее под руку и вернул обратно в комнату. «Прошу вас, мадам», — сказал он тихо, — «не шумите, не кричите». Но консьержка уже впала в панику от странного поведения мужчин. «Ах, зачем только я вас пустила?» — пронзительно визжала она. «Я ничего не понимаю». Кто вы все такие? Не смейте прикасаться ко мне, не смейте, что вам здесь нужно. Да я же говорю, вам у нас заказ, — твердил своё грузчик. Посмотрите на квитанцию. Вон там наверху штамп агентства. Если этот господин, — грузчик указал на незнакомца, — утверждает, что он тоже от нас, он врет, это я вам говорю. Самозванец сохранял полное спокойствие. Консьержка, ещё больше испугавшись, снова закричала, «Госпожа Урор! Госпожа Урор!» Загадочный незнакомец двинулся к ней. — На помощь, на помощь! — не своим голосом завопила госпожа дуланг Грузчик потерял терпение. — Какого черта? Грабить мы, что ли, вас пришли? Тогда давайте введите сюда полицию. Нам что? Нам на плевать с высокого дерева. Но тут его взгляд упал на незнакомца. «А, а я, кажется, понимаю, в чем тут дело! — заговорил он с решительным видом. Видимо, господин сам не знает, чего хочет. И, повернувшись к своему товарищу, сказал, ну-ка, Агюст, сбегай-ка за угол. Приведи сюда фараона, пусть господин объяснится с консьержкой при нем. юст поспешил исполнить его распоряжение. Прошло несколько тревожных минут, в течение которых присутствующие не обменялись ни единым словом. Консьержка, вся дрожа, стояла в прихожей, готовая в любую минуту выскочить на лестницу. Грузчик, не выпуская из рук блокнота, с насмешливым видом разглядывал мужчину в мягкой шляпе, которого, казалось, ничуть не заботило происходящее, он только рассеянно поглядывал вокруг. На лестнице раздались тяжелые шаги, поднимались агюст с сажаном. — Что здесь происходит? — величавым и торжественным голосом осведомился он. При появлении постового все лица прояснились — Консьержка перестала дрожать. С лица грузчика исчезла насмешка. Оба были готовы пуститься в объяснение, но мужчина в мягкой шляпе, опередив их, первым подошел к Жану, встал прямо перед ним и, глядя ему в глаза, произнес «Сыскная полиция, инспектор Жуф». А Жан, совершенно не ожидавший такого заявления, отпрянул на шаг, но тут же, подняв глаза наговорившего, вскинул руку к своей фуражке и встал в почтительную позу. Прошу меня извинить, господин инспектор, я вас не узнал, господин Жуф, а ведь вы долго жили в нашем квартале. Потом он с раздраженным видом повернулся ко второму грузчику и приказал «Вперед!» и без глупостей. И инспектор с искной полиции Жуф, который тем самым раскрыл свое инкогнито, улыбнулся, поняв, что ажан принимает грузчик агентства за воришку, все в порядке. — объявил он. — Оставьте в покое этого человека, он ни в чем не виноват. — Но тогда я совсем ничего не понимаю, зачем меня сюда звали? — спросила Жан. Консьержка, потрясенная тем, что незнакомец оказался полицейским инспектором, сочла нужно вмешаться. Если бы господин инспектор сказал мне, что он из полиции, я бы не позволила звать сюда Жана. — Назовись я раньше, мадам, — с улыбкой возразил Жуф. В тот момент, когда вы были так взволнованы, вы не поверили бы мне. И все равно позвали бы на помощь. Он повернулся к изумленным грузчикам. Что касается вас, любезные, можете возвращаться в свое агентство. Грузчики запретестовали. У них было еще несколько вызовов, но Жуф жестом остановил их. Все дела придется отложить. Вы должны сейчас же связаться с вашим начальником. Как его зовут? Господин Вуланд, сказал один из грузчиков. Прекрасно. «Передайте господину Вуланду, что я жду его здесь и прошу поторопиться. И пусть захватит с собой все бумаги, касающиеся их совместных дел, господином Гурном. Ясно?» «Куда уж ясней», — отвечал грузчик. «Да ладно, денете все равно пропащий. Вы не останетесь в накладе», — пообещал жуф Грузчики пошли к двери. Инспектор со полиции вполголоса дал им еще одно наставление. «Ни слова обо всем этом. Особенно здешним жильцам». Вы должны сделать только одно — предупредить вашего начальника. На протяжении четверти часа, после того, как грузчики отправились к себе на улицу от Виль, Жуф осматривал мебель, выдвигал ящики, рылся в полтяных и стенных шкафах и одновременно расспрашивал консьержку об ее жильце, господине Гурне, который, казалось, сильно интересовал полицейского. «Господин Гурн, — рассказывала женщина, — светловолосый среднего роста, — крепкие и бритые по английской моде, и вообще... Да нет, человек как человек. От других его не отличишь, и ничего примечательного в нем нет. Вряд ли такого рода портрет мог удовлетворить полицейского. Между тем он дал указание жандарму взломать замок у одного из чемоданов, что тот совершил с помощью маленькой отвертки, обнаруженной в кухне. А сам снова обратился к госпожа Дуланг, которая в полной растерянности неподвижно стояла у стены. Вы сказали мне, что у господина Гурна была любовница. Часто он виделся с этой женщиной? Да, господин инспектор довольно часто, когда жил в Париже, и всегда днем. Они выходили из дому вместе. Нет, господин инспектор, эта женщина когда-нибудь проводила здесь ночь? Нет, никогда, господин инспектор. Понятно. Бормотал Жув, как бы разговаривая сам с собой. Видимо, замужняя. Госпожа Дуланг неопределенно махнул рукой. «Вот об этом ничего не скажу». «Хорошо», — прервал ее Жув, — «потрудитесь передать пиджак, который висит за вами». Консьержка послушно протянула Жуву пиджак, сняв его с вешалки. Жув быстро оглядел его, отыскал на внутренней стороне воротничка этикетку и прочел на ней. «Претория». «Прекрасно», — воскликнул он вполголоса «Это как раз совпадает с моими догадками». «Затем...» Он стал внимательно осматривать деревянные пуговицы. На обратной их стороне было вырезано имя Смит. А Жан, проследив за действиями инспектора, счел необходимым, осматривая вещи из чемодана, последовать его примеру. «Господин инспектор», — объявил он, — «вещи в этом чемодане неизвестного происхождения, ярлыков нет». «Хорошо», — поблагодарил его Жуф. «Открывайте второй». А Жан принялся за замок второго чемодана. Жуф тем временем прошел в кухню и через мгновение вернулся оттуда, держа в руках тяжелую медную колотушку, насаженную на железную ручку. Эта колотушка явно вызвала его интерес, он даже взвесил ее на руке, как вдруг Ажан громко вскрикнул от ужаса. Жуф взглянул на жана потом на раскрытый чемодан, и хотя работа и приучила его ко всему, невольно вздрогнул взгляд, у него открылась страшная картина. В чемодане лежал труп. Госпожа Дуланг, не выдержав этого леденящего душу зрелища, в полуобморочном состоянии рухнула в кресло, а Жан бросился к ней на помощь. Ничуть не потеряв присутствие духа, Жуф распорядился. Сейчас же закройте дверь на лестничную клетку. И в эту комнату тоже. Если у женщины начнется нервный припадок, никто не должен этого слышать. А Жан выполнил его указание и вернулся обратно. Женщины из народа редко позволяют себе падать в обморок. Госпожа Дуланг после минутной слабости пришла в себя, но с кресла встать она не могла, так и сидела, подавшись вперед и уставившись в одну точку. Впрочем, труп был не столь уж и страшен. Мужчина, приблизительно пятидесяти лет, с резкими чертами лица, высоким лбом и залысинами, несчастный лежал в чемодане весь ежившись, колени его были согнуты, Подбородок вдавлен в грудь. На нем был элегантный костюм, и по всему было видно, что он из благородных следов насилия заметно не было. Повернувшись к консьержке, Жув спросил, «Когда вы в последний раз видели господина Гурна?» «По крайней мере, недели три назад, господин инспектор». «Да, три недели ровно, и за это время никто сюда не приходил. Даю голову на отсечение». Жув сделал знак о Жанну, и тот, догадавшись, склонился над трупом и ощупал его. «Давно окчинел и одервенел», — констатировал он. «И однако никакого запаха, может, из-за холодной погоды», — Жуф покачал головой. «Какой бы мороз ни стоял, сейчас, кстати, не так уж холодно, труп не может сохраняться в течение трех недель. Ну вот, посмотрите-ка». И Жуф показал своему подчиненному на маленькое желтое пятнышко самого кадыка которую покойника из-за его худобы и заметно выпирал из расстегнутого воротничка. Не вдаваясь в объяснение, Жуф осторожно приподнял труп под мышки На шее, прямо у последнего позвонка, он обнаружил маленькое запекшееся пятно крови. «Вот вам объяснение», — пробормотал Жуф и продолжал осмотр. Ловко и быстро он обыскал всю одежду мертвеца, обнаружил часы, Один из внутренних карманов был набит деньгами, но ни кошелька, ни бумажника он не нашел, хотя, по всей вероятности, убитый должен был иметь при себе хотя бы документы. — Хм... — произнес инспектор, не уточняя свою мысль. И, повернувшись к консьержке, спросил, — Что, у господина Гурна был автомобиль? — Нет, господин инспектор, но почему вы так решили? — в свою очередь спросила она. — Сам не знаю. После паузы отвечал Жуф. Одновременно разглядывали лежащий на этажерке большой никлированный шприц, вместимостью около полулитра, вроде тех, которыми пользуются шоферы. «Раз есть желтое пятно на шее», — сказал Нажану, который на корточках сидел перед трупом, — «должны быть такие же и в других местах, скорее всего, на запястьях, на лодыжках и на животе. Посмотрите только осторожнее». Пока Жан выполнял поручение, инспектор спросил консержку, кто убирал эту квартиру. — Ее убирала? — Я, — запинаясь, ответила консержка. — Примите мои поздравления. С иронией в голосе произнес Жуф. — Вы удивительно прилежны и чистоплотны. — А скажите мне, — продолжал он, показывая набархатную портьеру, скрывавшую дверь из гостиной в прихожую, — вам видно все равно, что у вас портьера совсем оторвалась? — Но, господа... «Я впервые вижу ее в таком виде», — забеспокоилась мадам Дуланг. «Должна вам сказать, что поскольку господин Гурн не живет здесь постоянно, я не так часто делаю полную уборку квартиры». «И когда вы ее делали в последний раз?» «Может, с месяца тому назад». «То есть господин Гурн уехал неделю спустя после вашей последней уборки?» «Да, господин инспектор». Жуф переменил тему разговора. «Скажите мне...» «Вы знали этого человека?» Спросил он, указывая на труп. Консьержка, взяв себя в руки, решилась, наконец, взглянуть на покойника. «Нет, я никогда не видела этого господина», ответила она. Инспектор осторожно продолжал. «Значит, вы не заметили, как он поднялся сюда?» «Нет, не заметила», подтвердила консьержка. Потом, словно отвечая на пришедшую ей в голову мысль, она сказала, «Вообще-то странно. Господина Гурна спрашивают очень редко». Должно быть, этот человек прошел сам мимо меня. Жув, одобрительно кивая головой, хотел закончить за нее, но в это время раздался звонок в дверь. Кто-то, кажется, пришел, заметила госпожа Адуланг. Откройте дверь, приказал инспектор. Вошел молодой человек, лет 25, с голубыми глазами, по всей видимости, англичанин. Посетитель представился с сильным акцентом. Вуланд, директор Адуланг. Южного пароходного агентства. Меня просили прийти к господину Гурну по приказанию полиции. Жуф сделал шаг вперед. Извините за беспокойство, господин Вуланд, разрешите мне представиться. Жуф, инспектор сыскной полиции, проходите, пожалуйста. Вуланд величественный и невозмутимо прошел в комнату. Оглядевшись, он неожиданно увидел открытый чемодан и в нем труп. Ни один мускул в его лице не дрогнул. Господин Вулланд был англичанин до мозга костей и в любой ситуации умел сохранять хладнокровие, отличительную черту всех англосаксов. «Сударь, будьте так любезны, — попросил Жуф, — покажите мне, пожалуйста, все документы, относящиеся к перевозке вещей из квартиры Гурна». «Я в вашем распоряжении, господин инспектор. Вот письмо, которое мы получили из Лондона от лорда Делсома четыре дня назад, а именно 14 декабря». В нем он просил нас 17 декабря, то есть сегодня, забрать багаж в количестве четырех мест, помеченный буквами HWK из квартиры господина Гурна. Наш клиент пишет также, что консьержка получила соответствующее распряжение и не будет чинить препятствий. Куда вы были должны его отправить? Наш клиент, продолжал Вулланд, указывал в письме, чтобы мы отправили его багаж на первом пароходе, отплывающим в Трансваль, с тем, чтобы в дальнейшем переправить его в Йоханнесбург, где он намеревался его получить. К багажу, как положено, мы должны были приложить два коносомента, третий же отправить в Лондон, Черенкросс, абонементный ящик 63 до востребования. Жуф отметил в своем блокноте Черенкросс 63. На чье имя вы должны были послать коносомент? На имя Белсама. Хорошо. Другими документами вы не располагаете? «Нет», — отвечал Вуланд. Молодой человек был все так же невозмутим. Жуф несколько минут молча разглядывал его, потом заметил. «Сударь, в последнее время по Парижу ходили разные слухи о лорде Белсами, в частности о том, что этот весьма известный в светских кругах человек неожиданно исчез. Вряд ли вы про это ничего не слышали. Как же вы не удивились, получив четыре дня назад от него письмо?» — Я действительно слышал об исчезновении лорда Белсома, — отвечал Вуланд, — но ничего конкретного по этому поводу мне известно не было. Лорд Белсом мог исчезнуть по своей воле и против нее решать этот вопрос не в моей компетенции. Когда я получил письмо, я решил просто выполнить те указания, которые в нем содержались. Уверены ли вы, что письмо было послано именно лордом Белсома? — Как я уже говорил вам, лорд Белсом многие годы был нашим клиентом. Мы неоднократно осуществляли перевозку его багажа, и последнее распоряжение, поступившее от него, не вызвало никаких подозрений, потому что это письмо не бумагой, не стилем, не отличалось от предыдущих. Жуф молчал, погруженный в свои мысли. Есть ли еще необходимость в моем присутствии? Все с тем же достоинством спросил Уланд. Жуф поднял голову. Нет, господин Уланд, благодарю вас. Уланд едва заметно кивнул головой в знак прощания, повернулся и направился к двери, но тут Жуф вновь окликнул его. — Господин Вуланд, вы лично знакомы с лордом Белсомом? — Нет. Лорд Белсом всегда передавал нам свои распоряжения письменно. Два или три раза он нам звонил, но в агентство не приходил никогда. — Благодарю вас, — сказал на это Жуф. Жуф тщательно расставил в свои места все предметы, которые были сдвинуты во время обыска. Осторожно прикрыл крышку чемодана, избавив таким образом несчастного покойника от посторонних взглядов. Потом застегнул свое пальто и обратился к Жану. У вас какой комиссариат? Улица но 46, отвечала Жан. 20й округ, мой пост совсем рядом. Хорошо. Оставайтесь здесь, пока я не пришлю вам смену, а я зайду к вашему комиссару. И опустив голову, инспектор медленно пошел к двери. Ошибки быть не могло. Труп в чемодане, покойник, никто иной, как лорд Белсом. Жуф не раз видел его и опознал мгновенно. А кто убийца? Да, все вроде говорит за то, что убийца является гурн, бормотал себе под нос Жуф. Но есть кое-какие сомнительные детали. Обычный убийца никогда бы не отважился на столь смелые преступления. Тут действительно нужен профессионал. Более того, профессионал, здорово набивший руку, и совсем тихо, удрученный жух, добавил, «Может быть, я правда схожу с ума, и все это плод моего воображения, но все-таки совершить такое убийство в самом центре Парижа с такой смелостью, с твердой верой в безнаказанность и при этом так ловко замести следы, и все это напоминает мне манеру Фонтамаса». Глава 8. Ужасное признание. Пока Жуф отозванной телеграммой в Париж весьма успешно вел там расследование нового дела, в окрестностях замка Болье события продолжали развиваться. Шарля Рамбера так еще и не нашли. С грохотом и лязгом съехав вниз по Ксагору, Бузиль остановил свою невероятную колымагу возле хижины старухи Шикар. Мамаша Шикар сразу догадалась, кто к ней пожаловал. Несмотря на свои 83 года, она вооружилась шваброй и выскочила на порог. «А, это ты!» — грозно закричала она. «Бандит, разбойник, варюга сколько ты злобеднякам причинил! Подумать страшно, что тебе надо!» Бузиль, явно сконфуженный, опустив голову, медленно подошел к ней. «Не сердитесь, мамаша Шикар». Умоляюще сказал он, как только смог вставить слово. «Вот хочу вам кое-что предложить. Может быть, и сговоримся, а?» Старуха недоверчиво посмотрела на бродягу. «Не знаю, не знаю, не очень я тебе доверяю». Мамаша Шикар, которая при плохой погоде вовсе не была расположена торчать на улице, вернулась в дом. Бузиль решительно двинулся следом и тщательно закрыл за собой дверь. «Какая погода поганая!» — проговорил он. «Разве это не свинство твоей стороны?» «Украсьте меня, кролика, да еще самого лучшего!» Мамаша Шикар упорно гнула свою линию. «Да что вы устраиваете истерику из-за драной кошки?» Закричал бродяга. «Лучше послушайте, что я вам скажу. Уверен, будете довольны». Это обещание несколько успокоило мамашу Шикар, и она опустилась на табурет. Бузиль тем временем решительно взгромоздился на стол. «Ну, выкладывай», сказала старуха. «Так вот». Будем считать, что ваш кролик потянул бы на рынке два франка 50 а я принес вам за него двух кур, каждые по 40 су. И если в полдень вы накормите меня супом, то я все утро готов на вас работать. Прежде чем ответить, мамаша шикар захотела взглянуть на кур. бузились извлек их из котомки. Несчастные птицы, связанные за лапы, полузадохшиеся, имели довольно жалкий вид. «Откуда у тебя эти куры?» Спросила мамаша шикар для виду, потому что нисколько не сомневалась, каким праведным путем они добыты. Бузиль неопределенно махнул рукой. «Ну, это касается только меня и курочек», — пробормотал он. «Ну так что же по рукам?» «Ладно уж, сейчас ты мне наколишь дров, а потом пойдешь на речку и нарежешь тростника». «Да, только сначала поставлю мои автомобили к сараю». «Важно», — объявил Бузиль, весьма довольный, состоявшимся примирением «Твои автомобили...» с удивлением переспросила старуха. «У тебя что, их несколько?» «Конечно!» — гордо отвечал бродяга. «Целых три!» Через несколько минут из-за домика показался столь странный экипаж, что мамаша Шикар не могла удержаться от смеха. Сам Бузиль сидел на трехколесном велосипеде до потопной конструкции. Два больших колеса сзади и одно совсем маленькое спереди направляющее. Ему вела совершенно заржавевшая рулевая колонка, которая вверху заканчивалась облезлым никелированным рулем. И однако это первая колымага не шла ни в какое сравнение с двумя другими. Велосипед тащил за собой на толстой веревке плетеную иовую колыбельку на четырех колесах, похожую на детскую прогулочную коляску. В нее Бузиль складывал все тряпье, которое ему удавалось раздобыть во время своих долгих странствий. И, наконец, третье посудина замыкающий этот фантастический состав, представляла собой маленькую тележку-коробочку из-под марсельского мыла на деревянных колесиках. На этой тележке Бузиль обычно возил съестные припасы и сваливая их в кучу — хлеб, масло, вино, овощи. Если свой трехколесный велосипед Бузиль величал локомотивом, то и ювая корзинка была у него спальным вагоном, ну а коробка из-под марсельского мыла именовалась вагоном-рестораном. «А мне, Бузиль, говорили, что ты сидишь в тюрьме из-за моего кролика, и по делу маркизы, — и сказала мамаша шикар. «Ах, мамаша шикар! — отвечал Бузиль. «Не путайте, пожалуйста, это две совершенно разные истории, и клянусь вам, что касается маркизы, и совесть моя абсолютно чиста. «Ладно, ладно, ну а как насчет кролика?» «А насчет кролика, — сказал Бузиль и почесал затылок, тут дело другое, но мы же вроде все уладили». Переговариваясь с мамашей Шикар, Бузиль принялся за дрова, а сама она чистить картошку для супа. Через какое-то время Бузиль, утерев пот со лба щелкнул языком. «Давайте я растоплю печь, мамаша Шикар, пора нам подзаправиться». «И правда», — отозвала старая женщина, — «скоро половина двенадцатого, давай поедим, а потом ты займешься тростником». За едой Бузиль поделился с мамашей Шикар своими планами на будущее. «Расшатый зимой я на воле хочу попутешествовать», — заявил он. «Поедешь в Тулузу? Дальше. В Лион? Еще дальше. Но тогда не знаю. В авиньон в Бордо». Бузиль положил ложку, выждал паузу, чтобы получилось поэффектней, и торжественно произнес. «В Париж, мамаша, шикар, в Париж». Старая женщина была потрясена. «Давно мечтаю взглянуть на Эйфелеву башню», — поведал ей Бузиль. Уж от пятнадцать, как мечтаю. И вот теперь моя мечта наконец сбудется. А сколько времени ты будешь туда добираться?» Спросила восхищенная старуха. «Все зависит от обстоятельств», — задумчиво отвечал бродяга. «На моих-то автомобилях рассчитываю месяца за три, если только по дороге не влепну за хулиганство или бродяжничество». Они кончили есть. Старуха мирно взяла за мытье посуды, А бузиль отправился на речку но вдруг мамаша шикар вновь услышала его голос мамаша шикар кричал бузиль идите скорее сюда похоже я заработал 25 франков побежденно его настойчивостью и увлеченные любопытством мамаша шикар спустилась к реке Бузиль стоял по пояс в воде длинным шестом он старался подтянуть к берегу какой-то предмет который относило от него течением Несколько минут спустя, весь мокрый, Бузиль выбрался на берег. Он тащил за собой что-то тяжелое. Заинтригованная мамаша Шикар подошла поближе и внезапно вскрикнула от ужаса. Бузиль выловил в реке труп. Зрелище было жуткое. Юноша, почти ребенок, худые длинные ноги и руки, одна нога практически оторвана и чудовищно изуродованная, вспухшее, бесформенное лицо. Бузиль, немало не смутившись, стал осматривать труп и обнаружил, что из ран торчат большие куски изгнившего, похоже, от долгого пребывания в воде, дерева. Мамаша, шикар, бледная, как смерть, молча смотрела на него. «Все, ясно!» — выпрямившись, объявил Бузиль. «Парень попал в мельничное колесо, потому так и изуродован». Старуха встревоженно покачала головой. «А вдруг опять убийство? Вот уж тогда правда дело дрянь!» «Нет, я его не знаю, это точно», — продолжал Бузили, — «он не из наших мест». «Ясно, не здешний», — согласилась старуха, — «да и одет по-господски». Бродяга и мамаша шикар молча посмотрели друг на друга. Энтузиазм у Бузили поубавился. Если он хотел получить за находку 25 франков, надо было немедленно отправляться в жандармерию, Но перспектива быть втянутым в дело об убийстве, о чем предупредила его рассудительная старуха, не слишком ему улыбалась, тем более, что она была вполне реальной. а да уж, если у них тут второе убийство случилось, власти совсем переплошатся, а у блюстителей порядка настроений будет хуже некуда. сброшку я его обратно в воду!» — решительно заявил Бузиль. Он ж хотел было выполнить это намерение, но тут вмешалась мамаша Шикар. Этого делать нельзя... — сказала она. — Нас мог кто-нибудь видеть? Вот тогда мы точно хлопот не оберемся. Полчаса спустя, убедившись, что деваться некуда, Бузиль сел на свой допотопный велосипед и покатил в сторону Сен-Жори. Те, кто не слишком обременён семейными хлопотами или служебными обязанностями, вряд ли 1 января... В день начала Нового года чувствует прилив радости и веселье Миновал еще один год твоей жизни, и это наводит на размышление Вот о чем думал сейчас полицейский Ижуф, удобно устроившись в своем кабинете. Было четыре часа пополудни, но уже начинало темнеть. В этот первый январский день Ижуф не выходил из дому. В последнее время он был целиком поглощен следовавшими друг за другом таинственными убийствами, которые до сих пор оставались нераскрытыми. Дело Белсома, дело Лангрюн. Фантомас, где он теперь, этот Фантомас? Если он действительно существует, а инспектор сыскной полиции был в этом абсолютно уверен, то чем он, скажем, может заниматься 1 января? Жуф наслаждался, пригревшись у камина в своем уютном кабинете. Он рассеянно следил за голубым дымком папиросы. Мысли его витали где-то далеко. Но неожиданный звонок в дверь заставил его вздрогнуть. Он вскочил с кресла и, опередив слугу, сам принял из рук почтальона телеграмму, которую тотчас же раскрыл. Он прочел. «Обнаружили реке Дордони труп молодого человека. Лицо изуродовано, предполагаем приметом Шарля Ромбера. Оцените обстановку, телеграфируйте решение». Телеграмма, посланная из Бриева, была подписана следователем Депрелем. Изуродованный труп, утопленник в Дордании, действительно ли это Шарль Ромдер? Само собой разумеется, после таинственного исчезновения Этьена Ромдера вместе с сыном, у Ужува возникло несколько различных версий. И все же ни одна из них не подкреплялась достаточно вескими доказательствами и потому не выглядела убедительной. А теперь ситуация решительно изменилась, и у Жува появилась новая пища для размышлений. Снова раздался звонок в дверь. На сей раз Жув не двинулся с места. Он слышал, как его слуга решительно объявил, господин инспектор не принимает. Жув и в самом деле дал себе зарок никогда не принимать посетителей у себя дома. Если кто-то хочет встретиться с ним по делу, будь любезен наведаться в сыскную полицию часам к одиннадцати утра. Однако этот посетитель... Был весьма настойчив, и слуга, в конце концов, согласился отнести хозяину его визитную карточку, хоть и знал, что Жув не любит непрошенных гостей. К его большому удивлению, Жув немедленно приказал проведи сейчас же, прямо сюда». Через две секунды перед Жувом стоял сам Этьен Рамбер. Этьен Рамбер, осунувшись с измученным лицом, держал в руке вечернюю газету, которую от волнения успел все ускомкать. «Господин инспектор», — проговорил он удрученным тоном, — «скажите мне, правда ли это то, что я здесь прочел?» Жуф указал посетителю на стул, взял у него газету, пробежал глазами примерно тот же текст, что незадолго до этого прочел в телеграмме следователя из Брива и молча поглядел на Эттена Рамбера. «Зачем вы пришли ко мне, господин Рамбер?» — спросил Жуф очень спокойным, бесстрастным, ничего не выражающим тоном. Этьен Ромбер воздел руки к небу. «Я хочу знать». «Что знать?» Ромбер продолжал дрожать беспокойства «Этот труп, утопленник, это не мой сын, не мой бедный Шарль. Я хотел бы узнать это от вас, сударь». «Столь же невозмутимо», отвечал Джуф. Наступило молчание. Этьен Ромбер, казалось, колебался, а потом, подняв глаза на полицейского, медленно заговорил. «Жальте-с, Над несчастным отцом, господин инспектор. Выслушайте меня. Я должен открыть вам нечто ужасное. Глава 9 Честь превыше всего. Охраннику входа в здание суда города Кагора Ораса -э не мог прийти в себя от изумления. Такого столпотворения... Столько колясок и карет ему еще не случалось видеть на их маленькой городской площади с памятником посередине, которым справедливо гордились горожане. Ура! Сэллуа все больше проникался важностью момента. Раз уж из-за этого процесса все общество так переполошилось, значит, действительно происходит нечто необычное, размышлял он вслух. И этот почтенный человек был совершенно прав. Действительно. Чуть не все общество, как гора, собралось в этот день у здания суда, где начиналось судебное разбирательство. Зал суда оказался витком набит, точь в точь, как в Париже, где страсти плещут через край всякий раз, когда правосудие опускает свой карающий меч на осколь-нибудь заметную фигуру. Однако здешняя публика выгодно отличалась от парижской. Люди здоровались, но весьма сдержанно, обменивались впечатлениями, но в полголоса, К тому же настроены все были дружелюбно, сочувственно. Показывая друг другу на одну из героинь этого дела, они говорили с симпатией. А вон Тереза Овернуа, видите, в первом ряду. Ее вызвал председатель суда. Мне рассказывал почтальон, который относил ей повестку в замок Керрель. Вы говорите о владении баронессы де Вибре? Да, вон той красивой женщиной в сером, которая сидит рядом с Терезой. После смерти маркизы де Лангрюн Она ни за что не соглашалась оставить девушку в замке Болье Ей казалось и что это слишком жестоко Так значит, Тереза живет у госпожи де Вибра? Именно Друзья маркизы, посоветовавшись Решили временно назначить опекуном Терезы судью Бонне Вон он, видите, высокий худой Разговаривает с управляющим Долоном Вы знакомы с Долоном? Разумеется Я часто с ним встречался у бедной госпожи де Лонгрюн. Да, несчастная маркиза. И сколько еще ужасов случилось после ее смерти. Постепенно в зале установилась тишина. «Милая Тереза», — говорила бронесса де Вебре, ласково наклоняясь к девушке, которая в своих траурных одеждах выглядела особенно бледной. «Как ты себя чувствуешь? можно выйти на воздух?» «Нет, нет, дорогая крестная», — отвечала Тереза. «Не беспокойтесь, все будет в порядке». Но баронесса де Вибре только покачала головой. «Как я могу не беспокоиться? Ты ведь так ослабела, так плохо себя чувствуешь. И почему ты решила что обязательно должна присутствовать на этом ужасном процессе? По-моему, с твоей стороны это чистое безрассудство». «Это мой долг», — грустно сказала Тереза. «Все, что имеет какое-либо отношение к убийству моей бедной бабушки, я хочу знать во всех подробностях». Рядом с женщинами сидел судья Бонне, До сих пор он был занят тем, что важно приветствовал знакомых, но теперь почувствовал желание похвастаться своей осведомленностью. Суд начал он. То есть группа лиц, которые сейчас будут слушать дело, состоит в когоре как и в большинстве провинциальных городов, из председателя, советника апелляционного суда, господина сент -Рана. Я был близко знаком с ним, когда он работал в сен и двух асессоров председателя гражданского суда Кагора и старейшина нашего судейского корпуса, господина Можюля. Так что на сегодняшнем заседании судьи будут в мантиях разного цвета, в красный председатель суда, в черные асессоры. Хотя ни Тереза, ни госпожа Девебре не проявляли никакого интереса. К подобным деталям судью Бонне это не смущало. За маленьким столиком справа расположится секретарь, Он будет зачитывать некоторые документы и вести протокол. Напротив него будут сидеть прокурор республики, чьим красноречием, не сомневаюсь, вы будете очарованы. На других скамьях вот здесь займут место присяжные, которые вынесут свой вердикт, меру уже наказания определит суд. Продолжал он давать все новые и новые пояснения. Сидящие неподалеку с интересом прислушивались за исключением человека в темных очках, одетого во все черное. Этого человека разглагольствование судей явно раздражали. «Жуф!» А Конечно же, был слишком хорошо знаком с судебной процедурой и не нуждался в комментариях судьи Бонне. Внезапно, словно электрический разряд ударил в этот маленький зал. Все разговоры разом смолкли. Наступила тревожная тишина. По залу пронесся шепот. Сотни губ на все лады повторяли одно слово. «Ромбер!» Появился... Этьен Рамбер, спустившись по проходу в зал, он занял место на предназначенной ему скамье перед трибуной свидетелей, прямо напротив одного из старейших адвокатов Кагора, мэтра Дарея. Впрочем, у присутствующих было мало времени, чтобы как следует его рассмотреть. Едва Этьен Рамбер занял свое место, как раскрылась дверь, соединяющая зал с совещательной комнатой, а один за другим присяжные заняли свои места — Затем судебный пристав в черном выступил вперед и визгливым голосом выкрикнул традиционное Суд идет!». Неторопливые, серьезные, торжественные судьи прошествовали на свои места, и председатель произнес сакраментальные слова «Судебное заседание объявляется открытым!» Тут же поднялся секретарь, чтобы огласить обвинительное заключение. «Слушается уголовное дело!» Здешний секретарь суда был превосходным человеком, Того же типа, что и Жигу, секретарь Депреля, который сопровождал его во время расследования по делу Лангрюн. Но если Жигу главным образом стремился обратить на себя внимание и усложнить юридические формальности, здешний секретарь никаких амбиций не имел, напротив, он старался остаться незамеченным. Суд редко заседал в Кагоре, и секретарю суда нечасто приходилось иметь дело с обвинительным заключением, столь драматическим. По своему содержанию он опасался, что не сможет совладать с волнением. Поэтому он попробовал выучить наизусть документ, который ему предстояло огласить публично, но дальше вводной части он так и не продвинулся. Ее-то он и прочитал внятно, с выражением. Зато потом, когда память уже ничего не подсказывала ему, принялся бормотать что-то нечленораздельное. Присутствующие сидели в полном разочаровании. Как они ни старались, никто из них не мог ничего толком разобрать. Наконец, секретарь окончил чтение. Этьен Рамбер, словно раздавленный грузом воспоминаний, которые этот документ пробудил в нем, сидел неподвижно, обхватив голову руками. Из этого оцпенения его вывел пронзительный голос председателя суда. «Подсудимый!» — сказал судья. «Встаньте!» Этьен Рамбер поднялся, бледный как мертвец, и, скрестив руки на груди, видно было, что он пытается овладеть собой. «Ваше имя!» спросил председатель. Эрве Поле Этьен Рамдер. «Ваша профессия — негациант. У меня есть владение в Южной Америке, каучуковые плантации. Понятно, — прервал судья. Возраст — 59 лет». На все эти вопросы Этьен Рамдер отвечал громким, но каким-то бесстрастным замогинным голосом. Председатель суда после паузы, во время которой он поправлял на своем орлином носу очки, в золотое праве продолжал. «Вы — человек образованный». «Состоятельный. Видимо, нет необходимости спрашивать вас, понятно ли вам обвинительные заключения, которые только что было оглашено». «Я внимательно выслушал его», — отвечал Этьен Рамдар, «и должен заявить, что не согласен с некоторыми пунктами обвинения, а главное, категорически не согласен с тем, что якобы изменил делу чести и долгу отца». Председатель суда раздраженно прервал его. «В мои намерения не входило вступать с вами в дискуссию». В процессе допроса я коснусь всех пунктов обвинения. У вас еще будет возможность выразить свой протест? Выслушав суровую отповедь председателя, Этьен Рамдер не выразил никакого неудовольствия. «Спрашивайте, сударь». Отвечал он все так же подавленно. «Я отвечу». Судья продолжал еще более резко. «Что же я очень на это рассчитываю? До сих пор вы почему-то находились в привилегированном положении». Вас составили на свободе. Так что теперь потрудитесь хотя бы чистосердечно отвечать на наши вопросы. Поскольку подсудимый оставил без ответа резкий выпад судьи, последний продолжал. Итак, вы ознакомились с обвинительным заключением. Прежде всего, вы обвиняетесь в том, что помогли бежать вашему сыну, который проходит у нас по делу маркизы де Лангрюн и подозревается в убийстве. Вы обвиняетесь также в том, что желая избежать публичного позора, убили своего сына, тело которого было обнаружено в реке. При столь грубом изложении фактов Этьен Рамбер не смог сдержать негодование. «Господин председатель, — сказал он, — можно говорить по-разному, про одно и то же. И я протестую не столько против пунктов обвинительного заключения, сколько против вашей манеры изложения. В обвинительном заключении сказано, и могло быть сказано, только то, что я воздал по справедливости преступнику, который внушал мне отвращение, но которого я не мог отдать в руки палача. На сей раз председатель, казалось, был ошеломлен. Еще вернемся к тому, могли ли вы считать себя вправе самолично вершить правосудие. Сейчас вопрос не в этом. Сейчас вам лежит ответить перед присяжными по другим пунктам обвинения. И прежде всего... Почему вы упорно отказываетесь беседовать со следователем? Господин председатель, неторопливо начало, Тьен Рамдер, мне странно слышать от вас подобные вопросы. Но если уж вам необходимо знать, почему я не стал говорить со следователем, я отвечу вам, что мне нечего было ему сказать. А ему, как мне кажется, нечего было у меня спросить. Из одного лишь уважения к правосудию моей страны я не протестовал, когда вы посадили меня на эту позорную скамью и назвали меня подсудимым. Но никаких противозаконных действий я не совершал и подобное обвинение в мой адрес я с негодованием отвергаю это заявление подсудимого произвело впечатление на публику женщины в зале вытащили носовые платки промокнули глаза баронесса да вибрэ не в силах больше сдерживаться зарыдала у взволнованной терезы по щекам катились крупные слезы мужчины более стойки стараясь напустить на себя скептический вид покашливали Лица присяжных, несмотря на все усилия сохранить невозмутимость, выдавали сильнейшие волнения. Судья Бонне наклонился к долону. Вот увидите, я человек бывалый, я почти уверен, дешево он не отделается. После паузы, во время которой председатель бросал грозные взгляды в зал, пытаясь усмирить присутствующих, он вновь повернулся к подсудимому. Ах, вот в чем дело, сударь. Вот почему вы так упорно молчали во время всего следствия, прибегнул он к сарказму, что ж очень любопытно. Вот в чем, оказывается, вы видите долг честного человека. Занятно, занятно. Я уверен, господин председатель, прервал его Этьен Рамдер, что очень многие в этом зале поняли и одобрили меня. Такая прямая операция к залу явно не понравилась председателю. Честные люди поймут и меня, может, не сомневаться, парировал он, особенно если я уточню, какую роль вы взяли на себя, рандер Давайте-ка поразмыслим над вашим поведением. В тот момент, когда вы решили, что ваш сын убийца, в тот момент, когда вы обнаружили окровавленное полотенце, то есть доказательство его виновности, вы, честный человек, не сомневались ни секунды. Вы не подумали о том, чтобы отдать виновника в руки жандармов, находившихся во дворе замка, а напротив помогли ему бежать помогли скрыться, это вы тоже отрицаете. Этьен Рамбер, которого бил и сильная дрожь, снова возразил. Господин председатель, если вы считаете, что я повел себя как сообщник, то такое сообщничество я не отрицаю. Наоборот, я заявляю о нем во всеуслышание Господин председатель, долг отца... Этому слову долг я придаю высокий смысл. Долг отца не может не должен состоять в том, чтоб выдать свое дитя. В то время, как в зале послышали сочувственные вздохи, председатель пожал плечами. «Давайте оставим пустые фразы. Вы, Ромбер, защищая себя, прибегаете к высокому стилю. Что ж, это ваше дело. На мой взгляд, будет полезнее, если мы попробуем кое-что уточнить. Я слушаю вас, господин председатель. И прежде всего скажите... «В ту ночь, когда вы решили бежать, или впоследствии ваш сын признался в том, что убил маркизу Далангрюн? Мы, конечно, не примем на веру тот ответ, который вы дадите, но, по крайней мере, будем знать, какой версии придерживаетесь вы, тогда или нет». «У меня нет однозначного ответа, господин председатель. Мой сын находился в невменяемом состоянии. Убивать маркизу у него не было никаких причин, но...» Мать его в сумасшедшем доме. Этим все сказано. Если он и убил, то лишь в момент помрачения рассудка. Иными словами, Шарль Ромбер признался, но вы не хотите сказать об этом прямо. Я не сказал, что он признался. надо ли понять. Председатель сделал паузу, однако Этьен Ромбер воздержался от ответа. Ладно, пойдем дальше, продолжал судья. Расскажите подробно, что вы делали с того момента, как покинули замок? Мы делали то, что делают все беглецы. Скрывались в лесах, в полях. Мы пережили самое страшное, что только может пережить человек. Сколько времени это продолжалось? Четыре дня, господин председатель. Значит, вы убили его на четвертый день. Господин председатель, сжальтесь надо мной. Это жестоко. Я не убивал своего сына. Рядом со мной был убийца, убийца, которого разыскивала полиция и ждала гильотина. Судья, безразличный к доводам Атьена Рамдера, лишь пожал плечами. Называйте его убийцей, если хотите, но вы не имели права превращаться в палача. Кстати, признаете ли вы, что убили его? Нет, не признаю. Так, значит, и это отрицаете. Я сделал то, что предписывал мне долг. Председатель с силой постучал по столу. Всё та же история. Отвечать вы отказываетесь. И он предостерегающий поднял руку, требуя тишины. Зрители, потрясенные ужасной драмой, подробности которые теперь выяснялись прямо перед ними при последнем ответе от Яна Рендера, не смогли сдержать взрыва чувств. Что ж, думаю, присяжные должным образом оценят ваше поведение. До сих пор все важнейшие вопросы оставались без ответа. Однако продолжим. «Вы, очевидно, советовали что-то вашему сыну. Вы помните хотя бы один совет, который вы ему давали?» На этот раз Этьен Рандер отвечал более спокойным голосом. «Я не хотел выдавать своего сына и мог желать лишь одного – забвения. А если забвение невозможно, то смерти. Я советовал ему одно – подумать о той жизни, на которую он теперь обречен, о том позорном будущем, которое его ожидает». Я умолял его найти способ исчезнуть навсегда. «Значит, вы признаете, что советовали ему покончить с собой?» «Я советовал ему бежать за границу». Председатель намеренно прервал допрос на несколько минут, занявшись изучением бумаг и листа, и документов дела. Он хотел привлечь внимание присяжных к признанию, которое только что было им вырвано у Этьена Ромдера. Затем, неожиданно, не поднимая головы, он задал следующий вопрос. «Я «Вы удивились, узнав о его смерти?» «Нет», — отвечал Ромберг глухим голосом. «Как вы расстались?» «Однажды ночью, последней ночью, мы заснули прямо в поле, возле стога сена, измученные усталостью. Это было на берегу Дордонии. Когда я проснулся на утро, я был один. Он, мой сын, исчез. Больше я ничего не знаю». Однако на этот раз у председателя на руках был козырь, который, как он рассчитывал, Рамдер убить будет нечем. — Так уж и не знаете, — переспросил он, вновь стараясь угрожающими взглядами утихомирить зал. — Тогда почему же через несколько дней вы явились к инспектору Жуву и первым делом спросили его, что ему известно о трупе вашего сына? Значит, вы не сомневались с Рамдер? Вы знали, что этот труп-труп вашего сына? Как вы это узнали? Откуда? Тем самым председатель коснулся важнейшей улики, которая могла повлечь за собой обвинение Этьена Ромбера в убийстве. Этьен Ромбер прекрасно это понял. Он вдруг повернулся к присяжным с таким видом, будто только к ним одним питает полное доверие.